Глава 22. Румен открыл дверь маленькой городской библиотеки Иглснес, попутно отметив, что кто-то уже очистил от снега ступеньки и несколько ярдов дорожки, и даже посыпал солью. До шефа полиции донесся запах старых книг, пыли и плесени. Его встретил люминесцентный свет, старинные столы с жесткими стульями и множество полок с книгами. Да, он определенно в библиотеке. «Рут?» — громко позвал он. «Это я, Трумэн!» Ответа не последовало. Шеф полиции подошел к высокой стойке для выдачи книг. Единственный предмет роскоши в этой спартанской обстановке. Когда-то стойка находилась в популярном отеле, снесенном в 50-е. Лет 40 назад ее обнаружили в чьем то гараже и перенесли в библиотеку, где она с тех пор и несла службу, словно безмолвной часовой весом около тысячи футов, дубовое, прочная с вырезанными вручную природными орнаментами. Рут Шульц появилась из дверного проема за стойкой. «Румен, рада тебя видеть!» Инна постоянно рассказывает, как у тебя дела, словно ты ее любимый внучок. В толковом словаре фотография Рут Шульц могла бы иллюстрировать статью «Библиотекарь». Она выглядела так, словно голливудская студия специально подготовила ее к роли эксцентричной библиотекарши. Пучок седых волос, очки на цепочке на шее, джемпер, брюки, невзрачные туфли. Однако Рут была одной из самых добрых женщин на свете. Всегда в хлопотах, большая любительница поговорить, готовая рассказать все, что знает. «Странно, что у тебя сегодня открыто», заметил Дейли после того, как она выпустила его из объятий. Очень многие не работают из-за снегопада. Рут небрежно отмахнулась. «Конечно, открыто. Мне за это платят, так что я никуда не денусь. Какой-то снежок мне не помеха. Ты сама расчистила ступеньки?» «Сразу, как только пришла. У нас много пожилых читателей. Не хотелось бы, чтобы кто-то поскользнулся и сломал бедро». Ее бледно-голубые глаза подмигнули. «Сегодня добраться до больницы проблематично». В следующий раз позвони. Пришлю на подмогу Лукаса или Ройса. «Ох, какой ты внимательный!» Она одобрительно кивнула, наклонилась вперед и прошептала. «А может, пошлёшь Бэна кули? Давненько мы с ним не болтали». Румен знал причину этого давненько. Бен панически боялся Рут. Хотя он женат уже больше полувека, Рут все равно флиртовала с ним, словно они подростки». При виде Шульц он столбенел и терял дар речи. Молчащий Бен Кули — редкое зрелище. «Слышал, у тебя что-то стряслось?» Румен понял, что пора сменить тему разговора. «Совершенно верно. Утром, закончив со ступеньками, я пошла убрать снег с бетонного крыльца у черного хода и обнаружила, что замок сломан. Дверь была прикрыта, но войти мог кто угодно. Что-нибудь пропало?» «Я сразу проверила маленькую кассу. Там немного денег, только чтобы хватило на сдачу, когда читатели платят штрафы за просроченные книги. Ее никто не тронул». Рут нахмурилась. «Да и вообще в библиотеке нет ничего ценного. Какой смысл красть книгу, если можно просто взять ее на время? Не понимаю, кому нужно проникать сюда тайком, вместо того, чтобы спокойно войти? Здесь есть камеры наблюдения?» Библиотекарша фыркнула. «Понимаю, бюджет не позволяет», — заметил Труман. «Но я должен был спросить. Взлом произошел ночью? Или, по крайней мере, после того, как библиотека закрылась вчера? Вчера библиотека не работала. У нас сейчас другой график, мы открыты только три с половиной дня в неделю. Это все налоги», — с презрением произнесла Рут. «Но я точно помню, что позавчера вечером запирала дверь». Перед уходом я всегда все проверяю. Руман не спеша осмотрелся. Рут права. Тут нет ничего такого, что стоит кражи со взломом. Но у шефа полиции не выходило из головы, что две ночи назад кто-то проник в церковь. Кто-то, приехавший на машине, очень похожий на авто Соломеи Сабин. Может, она и сюда вломилась? Впрочем, не стоит спешить с выводами. А редкие книги поинтересовался шеф полиции. Я передала их в окружную библиотеку. Там бюджет побольше, о них лучше позаботиться. Может, кто-то просто искал место, где согреться? Я тоже так подумала, когда поняла, что ничего не пропало. Рут сделала паузу. Но я заметила одну странную деталь, хотя, может, просто забыла об этом и ушла. Руман ждал продолжения. Два рулона с микрофишами остались лежать возле устройства для их чтения. Библиотекарша снова нахмурилась. Готова поклясться, этот стол был пуст перед закрытием. Микрофиши? Разве ими кто-то еще пользуется? В детстве и юности Трумана в его школьной библиотеке тоже были такие. Устаревшая техника для переноса содержания газет и журналов на фотопленку. Рут фыркнула. «У нас нет денег на оцифровку, и они в хорошем состоянии, так что выкидывать их я не собираюсь». «Где они хранятся?» Шульц провела его в дальний угол, где на столе громоздилось что-то похожее на древний компьютерный монитор. Рядом стоял длинный деревянный шкаф с десятками маленьких выдвижных ящичков. «Они здесь?» Дейли заметил, что ящички не запираются. «Да». «И что на них?» «Ну, там есть номера орегонца за много лет, до XIX века. Правда, в последнее время у них появилась электронная версия, так что новые пленки я не получаю. Есть еще «Вестник Бенда» за последние 20 лет и наша местная газетенка до середины прошлого века. Раньше она была ежедневной и лишь 5 лет назад стала выходить раз в неделю. Уверена, скоро и моя библиотека будет работать с такой же периодичностью». Надеюсь, не будет, обнадежил Труман. Ты ведь занимаешься важным для общества делом? Теперь никто не интересуется книгами, все доступно онлайн. Даже художественную литературу берут реже. Народ переходит в интернет. Библиотеки все равно не вымрут. Для них всегда найдется место. Печальный взгляд Рут очень расстраивал Трумана. Ко мне еще приходят постоянные читатели, каждую неделю. «Матери с младенцами заходят просто поболтать. Но вот подростков я здесь совсем не вижу. Ты сказала, что на столе остались какие-то рулоны. Помнишь, какие именно?» Рут схватила маленькую коробочку из верхнего ящичка. «Я еще не занесла их в каталог». Руман взял коробочку и стал водить ручкой по рулонам, читая наклейки. «Здесь выпуски Орегонца сорокалетней давности за несколько месяцев». «А вот наша местная газета примерно тех же лет». Он улыбнулся. «Они уместили городскую газету за целый год в одном рулоне». Взглянул на библиотекаршу. «Ты точно не оставила их случайно на столе?» Рут выглядела задумчивой. Трумэн понимал, она уверена, что, когда закрывала библиотеку, все было в полном порядке. Однако оставался мизерный шанс, что Шульц что-то упустила». «Я на 99% уверена, что стол был пустой. Не против, если я позаимствую ненадолго эти микрофиши?» Судя по выражению лица Рут, она была очень даже против. «Нет». Румен сложил их в выуженный из кармана пластиковый пакет и задумался, есть ли вообще смысл снимать отпечатки. За 40 лет их накопилось очень много. Содержание микрофишей важнее. Но как понять, какую информацию искал гипотетический преступник и какой ему от нее прок. Уже заклеивая пакет, Трумэн понял, что для просмотра содержимого ему понадобится эта громоздкая машина. «Будь так добр, не забирай мое устройство», — Рут догадалась о ходе его мыслей. «Я и не собирался», — заверил Дейли. «Просто зайду и воспользуюсь им попозже, когда выкрою время». «В таком случае распишись за микрофиши. Обычно я не разрешаю забирать их с собой, только просматривать здесь», — заметила библиотекарша. Труман расписался на карточках, скрупулезность Рут забавляла. Недаром она работала библиотекарем уже 30 лет. «Не прикасайся больше к двери черного хода и устройству для чтения. Я пришлю кого-нибудь снять отпечатки». «Только пусть сами за собой убирают», Я слышал, от этого черного порошка остается жуткая грязь. Трумен поклялся не потерять рулоны и отправился обратно в участок. Сев в машину, он на несколько секунд замер, обдумывая произошедшее. Столько месяцев в городе ни одного взлома, а тут сразу два. Логично предположить, что их совершил один и тот же человек. Поэтому нужны отпечатки. В идеальном мире шеф полиции сразу определил бы, что отпечатки в библиотеке соответствуют отпечаткам в церкви и нашел бы их в первой же базе данных. Увы, реальный мир редко совпадал с идеальным. Но стоит хотя бы попытаться. Это все Соломея Сабин? Труман допросил свидетеля, утверждавшего, что видел темноволосую женщину за рулем зеленой машины ночью возле церкви, когда туда кто-то проник. Фред жил совсем рядом, на углу, и около двух часов ночи как раз собирался перекусить, когда заметил машину. Он не видел, чтобы та останавливалась или кто-то выходил из нее, однако клялся, что машина медленно объехала квартал вокруг церкви трижды, и это сразу привлекло его внимание. Трумен старался не пялиться на его очки с толстыми линзами. Они были такими грязными и поцарапанными, что шеф полиции поинтересовался, как давно выписали на них рецепт. Обиженный пожилой мужчина ответил, что три месяца назад. Трумэн в этом сильно сомневался. Если только Фред не протирал их мешковиной, они не могли получить столько царапин и прийти в почти полную негодность за столь короткий срок. Показания Фреда получились весьма расплывчатыми. Но если сопоставить описание водителя машины и факт, что в ту же ночь Соломея и Мориган исчезли, Дейли переключился на пакет с микрофишами, на пассажирском сиденье. Итак, кто-то просматривал статьи 40-летней давности. Румен тогда еще не родился. Шеф полиции вбил в Google тот самый год и слово Nest и просмотрел результаты. В основном списке школьных выпускников и сведения о численности городского населения. Этими двумя взломами должен заняться я. Это мой город и мое расследование. В отличие от юридически спорного случая, когда Дейли полез к Робу Мюррею и таким образом стал фигурантом дела об его убийстве. Шеф полиции завел машину и вспомнил, каким раздосадованным выглядел детектив Болтон на утреннем допросе по поводу визита Трумана к кробу Труман мог сказать немного. Приехал к Мюррею и уехал. Поблизости никто не ошивался, и Роб явно не боялся за свою жизнь. Дейли да по-прежнему был уверен, что кто-то, хочется надеяться, сам владелец, переставил машину Мюррея до того, как произошло убийство. Сделавшему свое дело убийцы это явно незачем, разве что порыться в автомобиле в поисках чего-нибудь ценного. Наверняка это сделал сам Мюррей. Трумэн знал, что никто всерьёз не подозревает его в убийстве Роба Мюррея, но ему все равно очень не нравилось, что он оказался замешан в этом деле. Словно в его безупречном послужном списке поставили жирный черный крестик. Хотелось его стереть. А все потому, что полез в расследование, к которому не имело никакого отношения. Вот до чего доводит любопытство.